Глава 7. Пределы Скотланд-Ярда я покинул, когда стрелки Биг Бена показывали уже восьмой час вечера. Особо интересных событий в первый рабочий день не произошло. Новичков вроде меня обычно вводят в курс дела и не дергают на выезды, оставляя, как сладкое, на потом. До самого вечера Херп изнурял меня бумажной рутиной, которая традиционно составляет 90% работы любого сыщика. «Это проколи, это под шей, тут перепиши». Почерк у нового меня оказался вполне разборчивый, писал я грамотно, там проблем не возникло. Правда, меньше всего бы хотелось, чтобы и на будущее коллеги использовали только мои таланты писаря. Без бумажек, конечно, нельзя, но погрязнуть в них гораздо легче, чем потом выкарабкаться. Путь мой лежал к заведению мадам Беркли. В уме я строил все возможные варианты разговора. «Не факт, что там поверят мне на слово. Эх, надо было упросить Херба пойти со мной или договориться, чтобы мне выделили какого-нибудь сержанта или констебля в сопровождающие. Тогда у меня был бы аргумент, что надо». Из темноты закоулка вынурнули двое. Они уверенно преградили мне путь. Не оглядываясь, я понял. Позади есть кто-то третий. Его гнилое горячее дыхание обожгло мой затылок. Улочка была тесной, я оказался зажат со всех сторон. Нет, умея летать, подобно Карлсону, у меня еще оставался бы шанс без потерь, кроме репутации, улизнуть с места встречи. Но у меня не только крыльев, дубинки и той не было. Рожи, и этих двоих были зверские, не менее зверски от них несло табаком и дешевым портфейном. Вот только пьяными они не были и крепко держались на ногах. В такой ситуации Херб советовал обратиться за помощью к ближайшему констеблю. Даже странно, почему именно сейчас поблизости не оказалось ни одного самого завалящегося Бобби. «Клянусь, я бы поил и кормил его за свой счет целую неделю. Да что неделю? Месяц! Джентльмены!» Радушно произнес я, прикидывая, что буду делать дальше и как долго мне удастся прожить, если вдруг план, который еще только предстояло родить, не сработает. Их минимум трое на одного. Оружия у меня нет, даже взять на работе дубинку не сподобился. Сначала закрутился, а потом стало поздно. А они вряд ли пошли на дело неподготовленными. Значит, будут ножи. Может, и что-то посерьезней. Дерусь я неплохо, но надо быть реалистом. В узком горлышке этой улочки, даже если я проявлю чудеса героизма и изворотливости, результат будет не в мою пользу. Скорее всего, убьют, в лучшем случае покалечат. За других, не скажу, но мне оба варианта совсем не понравились. Слышь ты, рыжий! прорычал один из группы встречи. От других работников ножа и топора его отличал, разве что шелковый шейный платок, в веселенькой расцветки. Несмотря на лето, было темно, пресловутый лондонский туман, хоть и пропал, однако уступил черед не менее противному городскому смогу. С этого места я. Не мог разглядеть цвета волос ни у одного из молодчиков, однако тип в платочке легко определил, что я рыжий. Выходит, ждали меня. Интересно-интересно, откуда могло прилететь? Мой дорогой коллега-детектив Грэгсон затаил таки на меня злость и решил свести счеты. Это вряд ли. Вдобавок он понятия не имел, где я проживаю. Констебль по элитным номером 111 теплее, но не очень если он еще не знает кто я такой то поступил бы иначе сделал как обещал пришел бы лично начистил морду и утащил в участок чарли горячо горячо почти кипяток с этого станется знаю я их породу сам не рискнул подбил на дело дружков возможно обещал угостить выпивкой или подкинуть монету прекрасно вас слышу мистер ответил я это чарли вас подослал Молодчики напряглись, по их ошарашенным физиономиям я догадался, что попал в точку. — Тебе-то что? — прорычал громило в шейном платочке. — А то, что сколько бы вам за меня ни пообещал Чарли, я заплачу в два раза больше, — заявил я так, словно в номере у меня лежал чемодан денег. Бандиты, во всяком случае, точно не учителя воскресной школы, переглянулись. — А у тебя точно есть деньги? — Конечно, — с легкостью соврал я. «Удивительное совпадение. Я как раз шел из банка с кругленькой суммой. А тут вы...» «Покажи деньги!» — в руках сразу двух сверкнули ножи. «Не то!» «Пожалуйста!» Выбора они мне не оставили. Я сделал вид, что лезу во внутренний карман пиджака, сам сделал шаг навстречу. «Вот!» — я знал только, каким будет первый ход. Дальше шла чистой воды импровизация. Хватил бандита за шейный платок, дернул на себя и, слегка закрутив, рывком послал на того, кто пасся у меня за спиной. Позади послышался шлепок. Оба бандита оказались на земле. Понятно, что ненадолго, секунда-две, но мне этого хватит, чтобы вывести из строя их подельника. А он уже вскинул кулак, норове размажить мне голову. Я перехватил его огромную лапищу в воздухе, поймал на излом у себя на плече и надавил до характерного хруста. Крик урода, которому я сломал руку, услышали, наверное, даже на родине настоящего Лестрейда, в лице. Больше он не боец, однако осталось еще двое, а они уже вскочили на ноги и кинулись на меня, норовя самым примитивным образом посадить на перо. Уклонившись от первого, я слегка развернулся и нанес короткий, но мощный удар кистью по горлу. Этот даже закричать не сумел, вместо вопля издал хрипящий звук и повалился на четвереньки. Я добавил ему на орехи, как следует зарядив в лоб башмаком, да простят меня все гуманисты мира. А вот тип в платочке испытывать дальше судьбу не стал, а развернулся и помчался прочь, сверкая пятками. Судьба товарища его волновала меньше всего. Меня тем более. Мужик со сломанной рукой действовал своим криком мне на нервы. Я помог ему на время забыться сладким сном, затем тщательно обшмонал. Его угрожающего вида «режек» был мне без надобности, документов при нем не нашел, зато в карманах завалялись несколько не лишних для меня шиллингов. Они стали трофеями и перекочевали из его кармана в мой. Подобным образом я поступил и с третьим бандитом. Улов был так себе, хорошо, если наскребется на фунт, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Пусть радуется, что оставил их живыми, хотя они и не заслуживали столь щедрого подарка». «Рад знакомству, но приношу извинения. Мне пора!» Сняв с головы кепку, вежливо попрощался я. Джентльмен должен при любых обстоятельствах оставаться джентльменом. Даже после того, как носовал по мордасам негодяям, и оставил их лежать ничком на грязной мостовой. Забавно будет почитать в завтрашних сводках об этом событии. Интересно, какую версию выдвинут местные сыщики. Стоило мне толкнуть входную дверь постоялого двора, как лицо мадам расплылась в любезной улыбке, словно на пороге ее непочтенного заведения появился сам премьер-министр королевства. «Мистер Лестрейт!» Столько патоки было в звуках моего имени, что я с непривычки напрягся. «Да, мадам». «Как прошел ваш день!» «Просто превосходно». «Отрадно слышать!» «Мой номер». Вразительно посмотрел я на мадам, догадываясь, что перемены в ее обращении со мной появились неспроста. Ну, не перевоспитала же она за то время, пока меня не было. — С вашим номером все в порядке. Никто не выносил из него ваши вещи, все осталось как есть. — Да? А как же констебль Кризи? Ужасно не хочется его расстраивать, — покачал головой я. — Он обещал мне всяческие кары, если я останусь в вашем доме. «Господин Констебль погорячился. Он слишком ответственно относится к своим обязанностям. Любой беспорядок приводит его в дурное расположение духа. Только этим объясняются его дурные манеры сегодня с утра», — затраторила хозяйка. Похоже, 111-й заинструктировал ее по самое «не хочу». Я догадывался, почему это произошло. Херб сказал, что все дежурные смены во всех дивизионах оповещены о новом детективе в Скотланд-Ярде. Нетрудно сложить два плюс два, чтобы понять, о каком Лестрейде идет речь. Так что для Констебля Кризи наступила горячая пора. Доказывает передо мной, что он не верблюд, ему теперь придется долго. Возможно, до конца службы в полиции Лондона. Явиться лично Констебль не решился. Что ж, знает кошка, чье мясо съела. — Куда прикажете подать ужин? — осведомилась мадам Беркли с предельной вежливостью, разве что Книксон не сделала. «Как обычно. Ужинать буду у себя», — сказал я. Она почему-то улыбнулась. «Разумеется, мистер!» Эта улыбочка показалась мне подозрительной. За ней, скорее всего, что-то стоит. Поэтому, поднимаясь по лестнице и отпирая дверь номера, я мысленно готовился ко всему, включая поданного в зажаренном виде констебля Кризи, украшенного яблоками, или к полудюжине вооруженных до зубов бандитов, вроде тех, что поджидали меня в переулке. Половицы под ногами скрипели... Дуло из всех щелей. Подойдя к двери, я немного постоял, почти не дыша и прислушиваясь к посторонним звукам. Вроде бы в номере никого не было, но пресловутое шестое чувство говорило, что это не так. Был единственный способ это проверить. Мимо как раз проходил один из моих соседей, замухрышка, с преисполненным скорби лицом. — Мистер, не знаю вашего имени, — окликнул его я. «Что — Что? — замер он. — Вы не откажетесь мне помочь? — Улыбнулся я и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь номера и втолкнул его внутрь. Тут же захлопнул дверь и прижался к стене. Ни тебе выстрелов, ни взрывов, ни звуков борьбы, только тягостная тишина. Замухрышка выскочил из дверей с такой скоростью, что едва не перелетел за перила и не сверзился вниз. Я успел его подхватить в последний миг, и он не разбился. «Осторожнее, мистер! Вы могли упасть!» Лицо соседа почему-то приобрело густо свекольный цвет. «Ну, мистер!» — Ну, знаете! — воскликнул он и, одарив меня злым взглядом, скрылся у себя. Видимых повреждений на соседе не наблюдалось. Пожав плечами, я открыл свою дверь.